Эпилог Год пролетел незаметно. Работа, дом, дети, муж. После пережитых событий летом эта рутинная жизнь уже не казалась Инне такой уж плохой. Но с наступлением весны опять защемило сердце. Инна все чаще стала замирать у окна. Карельская погода, обычно не радующая теплом и солнцем, этой весной – наоборот, разошлась на славу. Уже неделю стояли жаркие дни. Молодая зелень искрилась на солнце и звала в лес, на озеро, в лагерь. В детской поликлинике, где работала Инна, от духоты трудно было дышать. В коридорах малыши капризничали, сердили мамаш, а те раздраженно набрасывались на врачей и сестер. Хотелось сбежать из этого ада подальше, хотя бы на время. «Опять тоскуешь?» — спросил Костя. «Ты как перелетная птица, живешь на два дома». Инна повернулась к нему. Муж помогал сыну собирать сложную модель самолета. Глядя на их склоненные над столом такие одинаковые головы, Инна невольно смахнула слезу. «Это ее семья» а нежданную любовь, случившуюся с ней прошлым летом, она спрятала глубоко в памяти. Время лечит. «Мама, а мы в лагерь поедем?» — неожиданно спросила Аленка. Ее глаза блестели надеждой и молили. «Мамочка, скажи «да». Я еще не решила. Выдавила из себя Инна и вернулась в кухню. Она включила воду и загремела посудой. Действительно, она никак не могла собраться с мыслями. Проблемы прошлого лета не выходили из головы. Сашка поправился. Он несколько раз звонил, хотел встретиться, но Инна не отвечала. — Нельзя. Это тупик. Любовь, которая будет проклята всеми, не выдержит испытаний а жизнь разобьется, как хрупкий сосуд у нее, ее семьи и у Сашки. Она знала от Света, с которой продолжала общаться в течение года, что Сашка снова собирается работать в лагере. А вдруг она опять не выдержит и сорвется? Сердце не камень, разум над ним не властен. Она и в лагерь не хотела ехать только поэтому. Боялась снова утонуть, в синих глазах, забыть о своем предназначении жены и матери. Сзади ее обняли теплые руки. На своем плече Инна ощутила тяжесть подбородка мужа. — Подвинься. Костя встал рядом и начал убирать вымытую посуду в сушилку. — Так и будешь молча страдать? Поезжай уже, не мучайся. — Правда? Ты уверен? — Мишку я заберу с собой к маме. Не изводи, парня. Это вы с Аленкой безумные, без лагеря жить не можете. А он обычный человек. — Да, я обычный, — влез в разговор взрослых сын, как папа. — Мама, поехали, мама! Дочь заплясала, закружилась по маленькой кухне, чуть не сбила боком стул, охнула и убежала к зазвонившему телефону. «Не знаю», — сомневалась Инна. «После прошлогодней смены я уже боюсь лагеря». «И свободы», — тихо добавила она про себя. «Да, ты прав». Инна вспомнила, как ходила в больницу к Леночке, где встретилась с ее мамой. Оказалось, что проблемы в этой семье были не придуманные девочкой, а самые настоящие. Папа Леночки пил и скандалил. Вот ребенок и научился прятаться от трудностей реальной жизни в вымышленном мире. Ее мама плакала и говорила, что уже собрала вещи и планирует уехать от мужа к своей матери в Мурманск. Она так и сделала. Инна с семьей ходила провожать Леночку к поезду. — Я вас люблю, тетя Нина, — тихо сказала Лена. «Я вас никогда не забуду!» «Я тебя тоже. Звони мне иногда!» Девочка и правда несколько раз звонила, рассказывала, как пошла в новую школу, познакомилась с одноклассниками. Инна тихо радовалась, что Леночка наконец-то нашла свое счастье. Съезди, посмотри на территорию, понастальгируй, глядишь, и опять желание проснется!» — услышала Инна голос мужа и очнулась от воспоминаний. — И правда. Попробовать, что ли? Что я теряю? — задумалась она. На днях Алик позвонил ей и сообщил, что завтра он собирает всех будущих работников на предлагерную подготовку. Такой сбор имел всегда несколько целей. Во-первых, нужно привести в порядок корпуса. Во-вторых, познакомить членов нового отряда, вожатых друг с другом, с начальством и медиками. А в-третьих, просто отдохнуть на природе. Она не спала всю ночь. Крутилась, вертелась, вставала, пила воду, снова ложилась. С трудом забылась к утру, но мгновенно проснулась со звонком будильника. Не желая ехать к центру города, из их крайнего микрорайона, Инна позвонила Алику и попросила забрать ее на трассе. Чтобы попасть к окружному шоссе, ведущему за город, ей нужно было пересечь парк, раскинутый за их многоэтажным домом, подняться на насыпь железной дороги, пройти вдоль нее и у финской церкви свернуть в лесок, отделявший рельсы от автомобильной дороги. Расстояние не больше километра, а по утренней прохладе и вовсе как пробежка, чтобы взбодриться и разогнать сон. Она выпила чашку кофе, схватила сумку и вышла из подъезда. Не заметила, как набрала скорость. Ноги просто летели по тротуару. Сердце пустилось в пляс только от мысли, что скоро она будет в лагере, в родном медпункте. Интересно, зацвела ли уже яблоня перед корпусом? Не к месту подумала она, как будто именно это сейчас было самым главным. У финской церкви ей пришлось остановиться. Вдалеке показался товарный состав. Инна спустилась с насыпи и замерла в нетерпении, постукивая ногой. Звонкий девичий смех привлек ее внимание, и она обернулась. С ее места хорошо просматривался церковный двор. Вовка, как тебе не стыдно, услышала она. Ты же кистер. Инна не видела говоривших, но веселый тон, смех подсказывали ей, что эти люди счастливы и довольны жизнью. А что, кистером нельзя мыться? пробасил мужчина. Девушка взвизгнула и выбежала во двор откуда-то из-за угла. За ней. Несся голый по пояс парень с короткой стрижкой. В руках он держал ковшик с водой и брызгал пальцами на девушку. «Иди сюда, Машенька, иди сюда!» Звал парень девушку, и что-то знакомое показалось ей в его голосе и немного грубоватой манере держаться. «Неужели это тот сбежавший преступник? Но как? Почему он здесь?» Изумилась Инна и подошла ближе к забору. — Вовка, отстань, я Иваныча позову, и он рубить дрова тебя заставит. — Да я с удовольствием, хоть сейчас. Я еще могу тесто замесить, белье постирать, вместо хора спеть. Машка, жизнь такая прекрасная, я это только сейчас понял. Владимир подхватил девушку, крепко обнял ее и прижался к губам. Она несколько раз ударила кулаками по его груди, но сразу видно было, что их страсть взаимна. Инна смутилась, будто только что подглядела в замочную скважину интимную сцену. — Чудны дела твои, господи! — покачала головой она и направилась к железной дороге. — Значит, зачли добрые дела парню и выпустили на свободу. — Да. Есть в мире справедливость и есть счастье. Она добежала до трассы, где ее уже ждал автобус, спрыгнула на ступеньку и огляделась. «Инна, иди сюда!» — крикнула Света. «Я тебе место заняла!» Инна плюхнулась на сиденье. Сашку нашла глазами сразу. Удивительное дело. Сердце не вздрогнуло, не зашлось в экстазе, как она думала. Оно билось ровно и ритмично, будто никогда не страдало от любви к этому человеку. Сашка улыбнулся уголками губ, кивнул ей издалека, а потом повернулся к миловидной девушке, с которой разговаривал. Его глаза сияли, голова ритмично качалась. Они с соседкой наслаждались музыкой через одни наушники. — Вы кем будете работать в лагере? — спросил ее кто-то сзади. Инна обернулась и... Утонула в прозрачных, как Онежское озеро, зеленых глазах, опушенных такими черными ресницами, что они казались накрашенными. Нежные щеки заливал ровный румянец. Белозубый рот был растянут широкую улыбку. «Я медсестра». Смущенно ответила Инна. «А я спортсмен, футболист, буду заниматься с детьми физкультурой. Давайте знакомиться. Меня Сергей зовут, а вас?» «Инна», — выдавила она из себя и посмотрела на подругу. Ее взгляд кричал. «Я не хочу новых приключений, не хочу!» Света, понимающе улыбнулась, сжала ее пальцы. Жизнь продолжается, подружка. Инна посмотрела в окно, где между деревьев уже мелькала синь озера, перевела взгляд на дорогу. Вот-вот, сейчас, за тем деревом. Нет, за следующим покажется родной поворот к лагерю. Сердце взволнованно заколотилось в груди. Да, жизнь продолжается. Конец книги читала Анна Латышева.